Житие и страдания святого священномученика Никона. В городе Неаполе в области компании жил знатный и храбрый воин, отличавшийся необыкновенную красотою по имени Никон. Отец его, Эллен Язычник, воспитывал сына, выдал о поклонстве. Но мать Никона была христианка и всегда научала его познанию Христа. Указывая ему на силу креста Господня, она говорила, «Возлюбленный сын мой!» Если тебе случится когда-либо на войне подвергнуться опасности, ограждай себя чаще крестным знамением. Ты избежишь не только плена, но и избавишься и от всяких ран. Не поразит тебя ни стрела, ни копьё, ни меч, и ты останешься невредимым даже в самое опасное время сражения. Случилось однажды римским воинам отправиться на войну. Нейкан также должен был идти со своим отрядом. Во время одного кровопролитнейшего сражения Никон находился в крайней опасности, на краю погибели. Видя множество воинов в своих убитыми, он и сам ожидал смерти от оружия врагов, но вспомнив слова и наставления матери своей, Никон возвёл взор свой к небу, оградил себя крестным знамением и с глубоким вздыханием сердечным произнёс: "Христос всесильный Бог, «Еви ныне силу креста твоего на мне! Отсели я буду рабом твоим и буду поклоняться тебе и родившей тебя матери!» После этих слов он почувствовал в себе необыкновенную храбрость и, устремившись копьем в правой руке, скоро перебил до ста восьмидесяти храбрых неприятельских воинов и про прочих обратил в бегство, так что никто не мог сопротивляться ему». Так чудодейственно проявилась на нем сила Креста Христова. Тогда Никон прославил Бога, говоря, «Велик Бог христианский, побеждающий и прогоняющий врагов знамением Креста своего». Удивилась все римское войско Никону и говорило, «Великое чудо Божие осмотрение мы никогда не видали и даже не слыхали о воине, так храбро подвязавшемся на войне, как Никон». По окончании войны Никон, Когда все были распущены по домам, возвратился в свой дом и святой Никон. Восхваляя Бога, он рассказал матери своей, что совершил с ним на войне Христос Господь силой креста своего. В величайшей радости мать его восклигнула: "Благодарю пре святое имя твоё, Господи, ибо ты хочешь всем человекам спастись и в познании истины прийти". ныня услышь молитву рабы твоей и сподоби сына моего святого крещения, дарованного нам в оставление грехов, и научи его творить волю твою, дабы угодить тебе и сподобить обещанные вечных благ. Никон стал расспрашивать мать свою, как ему можно сделаться христианином. Мать отвечала ему: тебе надлежит поститься 40 дней и получаться в христианской вере от христианского священника. Потом, отрекшись от сатаны и всех дел его, веруя же во Христа Бога, ты сподобишься святого крещения и будешь истинным христианином и рабом Христовым. Жив, Господь, отвечал Никон. Лучше я буду рабом его, нежели останусь язычником и долопаклонником и воином. Я не хочу больше поклоняться камню или иной какой твари, но единому Богу, творцу неба и земли. моря и всего что в них поклонившись до земли матери своей никан сказал мать моя моли бога о мне рабе твоём да дарует он мне ангела доброго наставника и хранителя души и тела моего чтобы под его руководством я мог найти такого раба божьего который сподобил бы меня святого крещения и научил бы творить волю христа истинного бога нашего И я был бы причтён к словесному стаду Христову. О честная мать моя, если бы поучение твоё не отвлекло меня от языческого заблуждения и не привело к познанию истинного Бога, я не избежал бы гиенны и подвергся бы мукам в Аиде со всеми не знающими Бога. И со словами молил я мне мать моя, он хотел было уйти из дому. Мать сковатив за руку сына умоляла его возвратиться к ней по принятию святого крещения и похоронить её, так как она уже чувствовала приближение смерти. Потом, помолившись о нём, она дала ему денег и, что важнее всего, напутствовала его своим материнским благословением и отпустила отыскивать христианского священника. Но желавшему сделаться христианином и принять святое крещение трудно было найти такового. В то время по причине гонения на христиан, так как все священники и наставники христианские скрывались в пустынях и горах, покинув свой дом, Никон пришёл на корабельную пристань и сев на корабль, отплыл в Константинополь. По прошествии Ника на в городе Неаполе воины и начальники долго искали храброго воина, и придя в дом к матери его, спросили её, где находится сын. Она отвечала: Не знаю, куда ушёл. Между тем Никон, Вадимой благодатию Божией, прибыл на остров, называемый Хиос. Взошёл там на высокую гору и провёл в молитве 8 дней, прося Бога указать, в каком месте найти ему такого раба Господня, который сподобил бы его давно желаемого святого крещения и научил бы таинствам святой веры. И вот, во сне нам видении Никону явился ангел Божий в образе светителя. Он вручил ему посох, имеющий на верху изображение креста, и велел идти на берег моря. Отправившись туда, на утро он нашёл корабль, точно поджидающий его, потому что тот же самый ангел Божий явился корабельщикам и повелел им ждать ныкана, который будет сходить с горы с жезлом, имеющим изображение креста. Благодаря попутному ветру Никон вместе с корабельщиками пристали через два дня к одной горе, называемой Ганас, где укрывался от гонения со множеством иноков Феодосий, епископ Кизический. Он был для иноков игуменом и отцом. Ему было открыто Богом о Никоне, и он вышел со своими монахами ему навстречу к пристани. Затем он привёл его в свою пещеру и после оглашения крестил во имя Святой Троицы и приобщил к пречистым таинствам Христовым. По принятии святого крещения блаженный Никон жил в том пещерном храме, получаясь божественному писанию и присматриваясь к иноческому житию. Из-за свою кротость был пострижен в иноческий образ. Некоторые из братьев, видя смирение и кротость, пост и воздержание и всенощное стояние Никона Бессна на молитве и псалмопении, уподобляли его ангелу Божию. Ибо он был в трудах терпелив, в любви велик, в постах несравненен, в учении и чтении книг ненасытен, не изнемогал в ночных молитвах и во всех иноческих подвигах был прилежен и усерден. Он вызывал удивление не только братии, но даже самого епископа Феодосия. Когда блаженный Никон пробыл на той горе 3 года, епископу было открытие от Бога. Явился ему во сне ангел Господень и сказал: "Прежде своей смерти поставь епископа вместо себя Никона, которого ты крестил и облёк в иноческий сан, и верь ему твоё стадо". но вели ему переселиться со всеми на полуденную страну Сицилийской области, чтобы не погибнуть инокам от меча варваров, которые в скором времени нападут на это место. После этого видения епископ Феодосий посвятил блаженного Никона сначала во диакона, потом во пресвитера, наконец рукоположил и во епископа. И, вручив ему инокам числом сто девяносто, Почил о Господе. Совершив погребение епископа, Никон сел со всеми иноками на корабль и отплыл на остров Леспас, где, пристав к городу Метилены, пробыл два дня и потом отплыл на остров Наксос. Оттуда, по Божию произволению, через двадцать два дня он приплыл в Италию. Прибыл в отечество своё, город Неаполь. Он застал там в живых блаженную мать свою, которая, увидев его, со слезами радости пала ему на грудь и целовала его. Поклонившись Господу до земли, она сказала: "Благодарю пре святое имя твоё, Господи, что ты привёл меня увидеть сына моего в ангельском образе и епископском достоинстве. И ныне, владыка мой, услышь меня рабо твою и прими душу мою в твои руки". сотворив эту молитву, блаженная жена тотчас предала свой дух Господу. Все присутствующие при этом прославили Бога и честно погребли её с апсаумопениями. Слух о прибытии Ника нараспространился по всему городу. Узнали об этом и некоторые из воинов, бывших его друзьями по полку. Придя к нему, они любовались благообразием лица его и спрашивали на едении. Заклинаем тебя силой Вышнего, скажи нам, от чего проявилась у тебя на войне сила и храбрость? От волшебства или от другого чего? Научи и нас быть такими же. "Братия", отвечал им святой. "Поверьте мне, что не волшебство, ни иное, что делало меня храбрым на войне, а только одна помощь чесного креста Господня. Тогда я вооружился им, Никто не мог стоять против меня, ибо сила Божия, действующая в крестном знамении, побеждала всех врагов. Услышав такие слова, воины те припали к ногам святого епископа Никина, говоря: "Светитель Божий, помилуй нас и возьми нас с собой, чтобы, как на войне мы избавлялись от врагов через тебя, так и теперь сделаться нам с тобой причастниками царствия небесного". И тот час, покинув жен, детей, братьев и свои дома, воины те последовали за святым Никоном. Их было девять человек. Сев на корабль, преподобный Никон с ними и своими учениками отплыл в страну Сицилийскую, и там пристал к высочайшей горе Тавраменийской. Высадившись на берега и пройдя значительное расстояние, они пришли к реке Осинос, около которой нашли большую ветхую каменную баню. стоящую на пустынном месте, называемом Гегея, где и поселились. Место это было очень красиво и уединённо, а земля оказалась удобной для возделывания. Насадил виноградники и плодоносные деревья, они начали жить там. Преподобный Никон крестил здесь тех девять мужей, друзей своих по воинской службе, и постиг их выноческий образ. Прошло много лет, Но гонения на христиан продолжалось. И Гемон у сетилийскому Квинтиану было донесни сено язычниками, что на реке Асина живут одни мужи, которые почитают небесного бога, имея у себя учителем епископа Никона. Они не повинуются нашим законам и не хотят почитать богов наших. Услышав это, Гемон исполнился гнева и ярости и тотчас отправил отряд воинов захватить всех их. и привести к нему на допрос. Придя на то место, воины спрашивали: "Где находится Никон со своими друзьями, которые не повинуются законам царским и не почитают богов?" Святой Никон отвечал им: "Дети мои, хорошо, очень хорошо вы сделали, что пришли сюда, ибо Христос, владыка мой, призывает к себе меня и друзей моих. Тогда братья стали на молитву, прося Бога укрепить их своей благодатью на подвиг, но, принуждаемые воинами, они были принуждены прервать молитву, и в сад, в провождении их, пошли к Гемону, как овцы на заклание. На пути блаженный отец наш Никон укрепил их такими словами «Мужайтесь, братья мои, и не страшитесь мучителя, ибо оканчивается наш подвиг, отверзлись нам двери небесные». Твёрдо станем за веру Христову пред лютым мучителем. Будем смело говорить пред ним, помня слова нашего доброго пастыря: "Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить". Когда привели святых к Гемону на суд, последний, окинув их грозным взглядом, начал говорить: "Все ли вы питаете себя столь чётна и обманчивой надеждой, будучи прельщенны волхвом Нико нам до того, что не почитаете бессмертных богов и не повинуетесь законам их. Святые единогласно отвечали: Мы христиане и никогда не отступим от веры своей. Надежду свою мы полагаем не в житейской суете, но в Господе Боге, сотворившем небо и землю, море и всё, что в них. Твои же боги не мы глухие и бесчувственные истуканы, и сделая человеческое, которым будут подобны, все надеющиеся на них, видя крепкую неизменную веру святых, и Гемон сказал: "Если я не повелю скоро убить их, они могут и других многим увлечь в своё заблуждение". Поэтому он велел сначала обнажить и растянуть святых по земле, бить их долго и нещадно воловьими жилами. Потом усекнуть мечом всех, кроме святого Никона, при реке в той бане, где они жили. Тогда и повели их на всечение. Преклоняя свои честные главы под меч, святые мученики говорили: "Господи, в руки твои мы предаём души наши, ибо за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец обречённых на заклание". Так было усечено 199 человек преподобных учеников святого Никона. По повелению мучителя тела их были брошены на сожжение в сильно разожжённую баню, где они поселились. Заковав преподобного Никона в цепи, мучитель придумал, каким бы лютейшим мучением придать его. В эту ночь явился святому в темнице во сне ангел Божий и сказал: «Мужайся о Боге Никон, воин Христов, и веселись, ибо принял Христос Бог нашу жертву. Сто девяносто девять учеников твоих в... воню благоухания они вошли в чертог, в котором починывает небесный жених». После этих слов ангела святой Никон увидел пред собой Деву, светлейшую солнечных лучей, одежда которой была из золота и сапфира, В руках своих она имела белого, как снег льва. Стояла та дева на восточной стороне реки Псемиф. С западной же стороны стояли два мужа необыкновенного роста, головы которых касались неба. В руках своих они имели огненные копья и вели с явившуюся девою такой разговор. Почему мы ныне стоим здесь праздными, будучи посланными небесным царем на брань против Квинтиана? Вот мы ожидаем его, а он не идёт. Святоносная Дева сказала им: "Вчера к Винтиану било 199 мужей, рабов хрестовых. Кроме того, он придумывает наиболее сильные муки учителю их Никано, победившему все коварства дьявольские. Скоро он придёт на место, куда вы против него посланы". Сказав это, она выпустила к ним из рук своих льва, сказав: "Возьмите его, он поможет вам против мучителя". Пробудившись после видения, епископ Никон весьма обрадовался. Вославляя хвалу Богу и прославляя его, он рассказал о видении своему служке по имени Хирамену, который описал последствия его житий и страдания. Рассказывая видение своему отроку, святой предсказывал вскоре лютую смерть Квинтиану. На утро Игимон Квинтиан повелел привести к себе на суд святого Никона и спросил его: Кто, откуда и какой веры ты, волшебством своим причинивший смерть такому множеству людей? Вот они из-за твоего безумия не увидят больше ни сияния солнечного, ни света лунного, святой Ника на отвечал ему. Нечестивец, не только я сказал уже тебе, кто я и какой веры, но и другие говорили тебе. Ты слышал об этом неоднократно от тех многих святых, которых у мертвее вчера, вослепление своего нечестия. Теперь же скажу тебе короче. Я христианин, твёрдо и неуклонно надеюсь на Бога, сотворившего небо и землю, который предаст тебя нестерпимым мукам за твоё бесчеловечное мучительство и великое нечестие. От этих слов мучитель закричал как лев, повелел обнажить святого и потятинов привязал к четырём колёсам за руки и ноги, а снизу поджигать его огнём. Святой Никон лежал на раскалённых углях, как на цветах, так воспевая Богу: "Ты, Господи, утверждение моё и прибежище моё, избавляющий меня от врагов, гневающих на меня". Слоги сказали мучителю Владыка и Гемон: "Мы изнемогли, как мы не разжигаем огонь, и как не опаляем Никона, ничто не вредит ему". Прекратив это мучение, Игемон велел привязать святого к борзым коням, чтобы волочить по земле и растерзать его. Но святой, привязанный к коням, простир на них правую руку и осинил их крестным знамением. И кони тотчас сделались кроткими, как овцы, и стояли, как вкопанные, не двигаясь с места. Сколько слуги ни били их и не понуждали вожами и уздой, Видя это, мучитель разгневался и повелел перерезать у коней жилы на ногах. Но по божею повелению они вдруг заговорили человеческим голосом, как некогда валаамов ослица. Бог наш на небесах и на земле творит всё, что хочет. Ради святого Никона и мы предаёмся смерти. Тогда и Гемон повелел оковать мученика железными цепями и сбросить его с высокой горы в глубокую пропасть. Но и после этого мученик остался невредим. Амьё Божий сохранил его во время падения и освободив от оков, вывел его из пропасти. Святой явился опять на суд пред мучителем здоровым и невредимым. Увидев его, мучитель ужаснулся и потом сказал ему: "Никан, сколь велика забота о тебе наших богов! Не видишь ли, как они заботятся о тебе и не хотят погубить тело твоего?" Познай же их милость, принеси им жертвы и будь их другом. Святой отвечал, да будет она, Фема, тебе и богам твоим, и всем надеющимся на них. Тогда Егемон повелел бить святого камнями по лицу, вытянуть клещами язык и отрезать его. Потом отвезти на место, называемое Гигиа, где он жил с учениками своими, и там отсечь ему голову. Так усечен был святой священномученик Никон на реке Осина с под Петербургом, и в главном дереве в царство деке. Тело его было оставлено без погребения и брошено на съедение зверям и птицам. В тот день, в который Эгимон Квинтиан осудил святого Никона на увечение сам, он отправился в город Панормус, чтобы взять себе имущество святой Агафии, которую замучил незадолго до того времени. И когда он приправлялся через помянутую реку Псифмиф, Бывший с ним на перевозке кони вдруг расферепели, бросившись на него, один грыз лицо его зубами, и обезобразил его, другой так топтал, что сбросил его в реку. И утонула Каянны, окончив по пророчеству святого Никона в мучениях свою несчастную жизнь. Когда честное тело мученика лежало без погребения на месте усечения, Один пастух, одержимый злым духом, ходил на том месте, и найдя тело святого, тотчас упал лицом на землю, ибо нечистый дух, изгоняемый силою святого, поверг его на землю и вышел из него с громким воплем: "Горе мне, горе, куда мне бежать от лица Никонова!" Исцелённый пастух пошёл и поведал об этом чуде жителям той страны. Епископ города Мессины узнав о том, отправился вместе с Клиером своим за многострадальным телом священному мученика и найдя, взял его. Он нашёл также и тела святых мучеников его в бане, целыми и неповреждёнными от огня. И счастливо предал их всех погребению вместе с учителем их Никаном на знаменитом месте во славу Христа Бога нашего, с Отцом и Святым Духом, прославляемого вовеки. Аминь.